Глава 9. Берлин. Вторым рейсом пришло уже 10 студебекеров и два взвода автоматчиков. Видимо, в штабе дивизии вскрыли ящики и поняли ценность груза. Сергей оставил один взвод на охрану станции и переноску ящиков с перона к грузовикам. Второй взвод разгружал вагон. Саперы теперь только грузили ящики в боковом туннеле, и дело пошло быстрее. До вечера они успели отправить груженные студебекеры назад. Поскольку наши войска уже продвинулись дальше станции, Сергей распорядился, чтобы местные жители шли домой. «Гельмут, переведи, пусть идут по домам. Бомбежек больше не будет, в домах их никто не тронет». Жители, нагрузившись скарбом, с неохотой покинули станцию. все таки наверху постреливали, а подземелье станции вселяло уверенность в защите. Сергей тогда еще не знал, что фактически он спас этих людей от смерти. Автоматчики королили входы на станцию и оба туннеля. Могли прорваться немцы. И не для спасения имперских золотых трофеев, а спасая собственные жизни. У немецких солдат теперь была одна забота – выжить в этом хаосе. Расположение наших и немецких войск перемешалось. Один квартал или даже отдельный дом занимали наши, другой по соседству немцы, и пулю можно было получить с любой стороны. Ночью Сергей сходил на склад и оценил объем работы. М да, Учитывая, сколько успели вывести, трудиться им предстояло еще не менее двух дней. Ящиков оставалось достаточно много, и таскать их до вагона на рельсах становилось все дальше. Хотелось есть. За день Сергей куска хлеба во рту не держал, так же, впрочем, как сапёры и отделение автоматчиков. По уставу солдат должен стойко переносить все тяготы службы. Но ведь физическая нагрузка у солдат велика, ящики тяжелые, И завтра солдаты с ног свалятся от усталости и голода, если их не покормить хотя бы сухим пайком. Только еды уже было не нигде. Но Сергей решил, что завтра он с первым же грузовиком отправится в дивизию и выбьет у ночпрода провизию. Но трофей рассчитывать не приходилось, не 1941 год. У немцев самих с провиантом было туго. Это уже после взятия Берлина перед советским командованием во всей полноте встанет вопрос, чем кормить население. Почти сразу же будут организованы рабочие места на расчистке улиц от завалов, восстановление подачи воды, электроэнергии, запуск движения метро и трамваев. Из 15 мая 1945 года после назначения бургомистров и образования районных управ были введены продовольственные карточки. На рабочую карточку берлинец получал в день 600 граммов хлеба, 400 граммов картофеля, 80 граммов крупы, 100 граммов мяса, 30 граммов жиров, 25 граммов сахара, а также 100 граммов кофе, 20 граммов чая и 400 граммов соли в месяц. Дети и получали в день на человека 300 граммов хлеба, 400 граммов картофеля, 30 граммов крупы, 20 граммов мяса, 20 граммов жира и 25 граммов сахара. Нормы были в несколько раз выше, чем в блокадном Ленинграде. Грузовики у станции появились, едва расцвело, и к великой радости Сергей и солдат привезли два термоса с кашей, хлеб и консервированную американскую колбасу. Сергей разрешил сначала поесть. Один термос с кашей достался солдатам на станции, второй отнесли на склад. Поев, солдаты повеселели, да и Сергей воспрял духом. Не забыли о них в дивизии даже в суматохе наступления. А ведь бывали дни, когда по неделе не видели не только горячей пищи, даже куска хлеба. Выкручивались сами, как могли». В подразделениях иногда держали про запас на черный день трофейные консервы. Но это в основном танкисты, самоходчики и автомобилисты. А пехоте куда таскать за собой НЗ? Его или в микс едят, чтобы лишнюю тяжесть не носить, или обменяют на что-то, ту же самую чистую нательную рубаху или трофейные сапоги. После завтрака работа пошла веселее. Часа за два нагрузили Студебекер, когда на станцию с вагоном прибыли все сапёры и отделение автоматчиков. Сергей едва не позеленел от злости. «Почему самовольно оставили склад? Да я вас всех под трибунал!» Он схватился за кобуру. Негодованию Сергея не было границ. Но краснолицый и старшина сапёров тут же прояснил ситуацию. «Товарищ майор, склад заливает водой. Подступает быстро, за полчаса посередину голенища. Мы сначала решили, что канализацию где-то прорвало, но запаха нет. Вот и подумали, в туннеле уклон, его быстрее всего зальёт, не выберемся тогда». Вода в метро — дело серьёзное. Сергей спустился на рельсы. Из темного чрева туннеля раздавался глухой шум, очень похожий на далекий шум идущего поезда. Потом показалась вода. Поток ее становился все сильнее. Грязная вода несла щепки, бумагу, пустые ящики и бутылки, весь мусор, что скопился в туннеле. Сергей выбрался на платформу. «Молодец, старшина. Людей увёл — это главное. А ценностей из подземного склада, да ещё и под водой, никто теперь не заберёт». Сергей забрался на танк и по танковой рации сообщил в дивизию обстановку. Там вначале не поняли. «Какая вода? Колесников. Ты что, пьян? Никак нет, вода заполнила туннель, солдаты едва успели выбраться. Сергея выматерили и приказали прибыть в дивизионный отдел смеша. По прибытии ему учинили разнос с битьем кулаком по столу и обещаниями разжаловать до рядового. «У тебя что, солдаты, ночью дрыхли?» Спали-то, подполковник. Весь день ящики грузили, да на вагоне по рельсам вручную возили. А еще охрана на них была, до сутки не евши. «А ты меня на не бери, пиши рапорт, как все было». Ну, рапорт писать не впервой, Сергей подробно описал заключение. Пару дней его не трогали. Он же томился неведением, ожидая наказания. Потом вызвали в отдел. Переусердствовали мы с тобой. Немцы, оказывается, канал взорвали над линией метро. И все метро затопили. У тебя хоть люди спаслись, а на других станциях и в туннелях многочисленные жертвы есть. Как среди мирных жителей, так и среди наших военнослужащих. Ничего, никуда от нас эти ценности не денутся. Закончатся бои, залатают дыру бетоном, откачают воду и все заберем. Сколько хоть там осталось? «Студеров 20, а может и побольше». «Да», — полковник побарабанил пальцами по столу. «Ладно, там...» — он ткнул пальцем вверх. «Твоей вины не усматривают. У тебя какой приказ был? Искать документы, ценности, выявлять переодетых в цивильное фашистских функционеров. Вот и исполняй». «Есть!» — Сергей козырнул и вышел. Внизу обессиленно прислонился к стене и вытер рукавом под подпилоткой. «Все могло закончиться гораздо хуже». Видимо, у других групп результаты были более плачевными. Спецгруппы СМЕРШа устроили между собой негласное соревнование. Кто добудет наиболее ценные трофеи, документы или пленных? Доходило до совсем уж неприглядных действий. Так, офицер СМЕРШа 5-й ударной армии, майор Зыбин, первым обнаружил труп Гебельса. Его надо было доставить в Карлхост, где находился отдел. Майор позвонил начальству, прося прислать полуторку. В это время... В район рейс-канцелярии прибыл начальник отдела смерж третьей ударной армии полковник Мирошниченко. Он спросил Зыбина «Кого нашел майор?» Зыбин честно ответил «Геббельса». Мирошниченко тут же отдал солдатам приказ грузить труп на грузовик. Зыбин был маленького роста, но отличался личной храбростью. Он встал перед трупом Геббельса и сказал «Не отдам, это мой трофей!» Мирошниченко, здоровенный грубый мужик, ударил майора кулаком в лицо, Зыбин упал. Люди Мирошниченко труп Гибельса забрали, находку объявили своей. Несколько позже Сергей узнал о судьбе найденных ценностей. В ящиках оказались часы в золотых корпусах, зубные коронки и мосты, ювелирные изделия, награды из драгоценных металлов. Полтора месяца специально созданная комиссия описывала и оценивала трофеи. Затем они были отправлены в Москву поездом под усиленной охраной. Начальник СМЕРШа дивизии получил красную звезду, а Сергей — ничего. Сочли, что не наказали, и этого уже достаточно. И про воду в туннелях позже рассказали о особисты. Жертв было на самом деле очень много. На станции «Штормите» стояли госпитальные вагоны с немецкими ранеными. Ввиду переполненности госпиталя носилки с ранеными находились на перроне и даже на рельсах. Вода затопила станцию, поднявшись на полтора метра выше перрона. Раненым спастись не удалось. 30 апреля бойцами 8-й гвардейской армии был взят рейхстаг. В подвале здания был оборудован госпиталь для раненых эсэсовцев. В горячке боя наши бойцы немцев постреляли. И уже 2 мая генерал Вейнлинг в сопровождении трех генералов сдался в плен и подписал приказ о капитуляции гарнизона. После объявления приказа о капитуляции по громкоговорителям в плен сдались 46 тысяч офицеров и солдат. Однако же не все. Группы армейских фанатиков, остатки эсэсовских подразделений пытались пробиться из Берлина и уйти на запад. В городе периодически вспыхивала стрельба. Это выкуривали из подвалов и укрытий, не пожелавших сдаться немцев. Несколько дней мирные жители отсиживались в домах. Выходить на улицы было страшно. Во-первых, периодически стреляли. Во-вторых, жители панически боялись русских. Они же знали по рассказам своих родственников, служивших на Восточном фронте, как жестоко обращались с гражданами Советского Союза солдаты вермахта. Особенно зверствовали карательные команды и войска СС. И теперь они со страхом ждали, когда русские начнут мстить. Платить той же монетой ведь зло всегда возвращается. Однако голод не тетка, и жители стали выходить из домов. Появились самостейные базарчики, где немцы пытались обменять вещи на продукты. Наше командование, чтобы не допустить голода, выставило в каждом районе города полевые кухни, где бесплатно раздавали всем жителям кашу с мясом. Берлинцы сначала смотрели на кухни издалека, потом послали детей с мисками и кастрюльками, уповая на то, что солдаты не должны обидеть детей. Детвора боязливо подходила к походным кухням, вдыхала запахи съестного и жалостливо глядела на поваров. Кашу накладывали щедро, не скупясь, наварили много, а люди не подходили, боялись. Дети, получив миску с горячей кашей, тут же, обжигаясь и давясь, ели. Насытившись, просили добавки и несли кашу домой. И если с утра у кухонь было свободно, то уже после полудня выстраивались очереди. Слух о бесплатной раздаче еды мгновенно пронесся среди жителей, и уже после трех часов дня котлы опустели. Те, кому не досталось каши, спрашивали поваров, не осталось ли еще чего. Без переводчиков общаться было сложно, и повара, как могли, пытались объяснить словами и жестами. «Завтра, сюда, брод, кушать!» А утром у кухонь возникло столпотворение. Уяснив по вчерашнему дню, что пищу раздают бесплатно и что она не отравлена, как опасались некоторые, берлинцы пришли почти все, целыми семьями. Ведь повара не спрашивали, одна семья или нет, и щедро наполняли черпаками все емкости. Многие, не видевшие никакой еды несколько дней, тут же, отойдя немного в сторону, ели и занимали очередь снова. На второй день давали не только кашу, но и хлеб. Пусть немного, по одному два куска, но это были русские куски, толщиной с ладонь. Они немецкие, просвечивающиеся насквозь. И хлеб, он был черным, солдатским, но это был хлеб. Немецкое командование в последние месяцы войны держало население в впроголодь, а во время штурма Берлина Гитлер распорядился поджечь продовольственные склады, боясь, что их захватят русские. Склады горели несколько дней, и город остался без какого-либо продовольствия вообще. Вот и пришлось нашей армии кормить жителей немецкой столицы. Но Сергею было не до продовольственных вопросов. Кухни и берлинцев возле них он видел, отметил, краешком сознания. Однако он выполнял приказ — Вместе с немцем-опознавателем Гельмутом и Самойловым обходил все здания в выделенном ему секторе. Но пока все их поиски ни к чему не привели. В центре, вокруг райсканцелярии, райстага, группы смерч находили то армейские, то партийные архивы, задерживали бывших нацистов, а у него пусто. Что поделаешь, окраина, а укрепление сосредотачиваясь в основном в центре. Но на шестой день поисков повезло и им, Зашли в огороженный высокий кирпичным забором участок. В центре — небольшое одноэтажное каменное здание. Сергей сразу обратил внимание на пятно выжженной земли и кучку пепла. Он подошел к кострищу и носком сапога разрыл пепел. Жгли явно в попыхах. Попадались несгоревшие куски бумаги с машинописным текстом. «Гельмут, подойди!» Пальцами Сергей аккуратно вытащил из пепла кусок листа. Большая часть его сгорела. На небольшом обгоревшем клочке виднялся текст. «Прочти». Гельмут всмотрелся. Тут идет речь о каких-то архивах. Переведи дословно каждое слово». Немец прочитал. «Из нескольких строк текста сохранились только по 2-3 слова в начале. Текст был какой-то нейтральный. Эти обгоревшие бумаги могли принадлежать любой гражданской или военной организации. Слух резануло только последнее слово. Даже не слово, а только его начало — цеп. И Сергей сразу вспомнил, что в немецкой разведке было подразделение под названием «Цепелин». Пока они стояли у кострища, Самойлов осмотрел дом. «Пусто. Ничего. Только дом нежилой». «Что, хозяева давно его покинули?» Сергей спросил просто так. Кострище было явно свежим. двух трехдневным «Да нет, в нем вообще не жили. Видать, контора какая-то была». «Почему ты так решил?» «Сами поглядите. В доме кровати нет. Обстановка уж больно казенная. Сергею стало интересно. Дома насмотрел бы в любом случае. Уж больно клочок бумаги в пепле интересный. В дом зашли сразу все. «Гельмут, посмотри. Может, где бумаги интересные есть? Если найдешь, сразу зови». Сергей и Самойловым обошли дом. Здесь явно помещалось казённое учреждение. На окнах тяжёлые шторы из плотной, не пропускающей свет ткани. В каждой комнате по два-три письменных стола и шкафы. Сергей открыл дверцу одного, другого. Шкафы были пусты. Ну, конечно, содержимое сожгли перед домом. «Гельмут, что у тебя?» «Нет никаких бумаг. В столах пусто». «Жаль. Хотел бы я взглянуть на эти бумаги». В это время из соседней комнаты раздался крик Самойлова. «Товарищ майор!» Оборвав разговор, Сергей и Гельмут поспешили туда. Посередине комнаты с автоматом на перевес стоял Самойлов, и ствол автомата смотрел в распахнутую дверь, а за ней уходящие вниз в темноту ступеньки. Я потрогал электрический подсвечник на стене, вон там, и он наклонился. Шкаф поехал в сторону, а за ним дверь. Молодец, Самойлов. Электричества в городе еще не было. Сергей достал из командирской сумки фонарик и посветил в проем. Ступеньки вели вниз, в подвал, к железной двери со штурвалом на ней. Сергей стал спускаться вниз, Самойлов за ним. Ледовой ухватился за штурвал и хотел повернуть. «Погоди-ка», — остановил его Сергей. С фонариком в руке он осмотрел дверь. Предосторожность оказалась не лишней. Вверху к двери тянулась тоненькая проволока. Сергей повел по ней лучом фонарика и увидел, что в углу комнаты немцы поместили гранату, привязав к чеке эту самую проволоку. Граната была советской, F1. Пожалуй, самая сильная из гранат воющих сторон. Стоило неосмотрительно открыть металлическую дверь Как неминуемо последовал бы взрыв. В тесном бетонном помещении оба погибли бы сразу. Ловушка, конечно, примитивная, устроена явно в попыхах, без особой изобретательности и рассчитанная явно на человека неискушённого. Сергей обезвредил гранату. «Теперь крути». Самойлов повернул штурвал на два оборота и слегка поднял на себя. «Стоп!» Самойлов уперся в дверь ногой. Сергей посветил фонариком в образовавшуюся щель. Там могли оказаться и другие сюрпризы, но нет, все чисто. «Открывай!» Рядовой потянул на себя тяжелую дверь. Сергей посветил фонариком. Небольшая подвальная комната, уставленная железными стеллажами. На них узкие открытые ящики с вертикально стоящими карточками или листами плотной бумаги. Сергей посветил вниз. «С немцы встанется. Могут поставить растяжку над полом». «Самойлов, зови Гельмута, пусть посмотрит!» Сергеем овладело любопытство. Бумаги ненужные, не представляющие интереса, просто бросили бы, а во дворе явно жгли документы, имеющие ценность. И здесь, в подвале, тоже прятали бумаги, не подлежащие огласке. Появился Гельмут с Самойловым. «Прочти несколько», — попросил Сергей. Гельмут начал слух переводить, и у Сергея сразу перехватило дыхание. «Да это же агентурный архив! Только пока непонятно, чей!» Абвера, Гестапо или еще какой-то другой службы. Но есть данные агента, фамилия, имя, отчество, адрес, присвоенное агенту имя, сведения о сотрудничестве. Несколько смазывал интерес тот факт, что агентура была не на советской территории. Фигурировали Франция, Польша, Англия. Конечно, карточки были взяты выборочно из разных ящиков, да и то несколько штук. Но из переведенного Гельмутом Сергей уже понял ценность для смеша найденных документов. Он выбрал из разных ящиков по несколько учетных карточек, чтобы было что предъявить начальству. «Выходим». Они закрыли железную дверь и закрутили штурвал, заперев дверь на запоры. Заминка случилась наверху, на этаже. Для сохранения секретности они решили закрыть потайную дверь. Сергей и так и эдак поворачивал подсвечник и нажимал на него. Толку никакого. По наидию он перешел на другую сторону от двери, где на стене висел такой же точно подсвечник. И едва он повернул его, как потайная дверь стены со шкафом медленно, бесшумно вернулась на место. Теперь все внешне выглядело так, как будто они только что вошли в дом ничего не указывало на то, что в доме есть секретное хранилище. «Так, Самойлов, останешься здесь, на охране. Никого за периметр забора не пускать. Я в дивизию». Вместе с Гельмутом Сергей добрался до дивизионного СМЕРШа и предъявил начальнику отдела карточки. Был вызван переводчик. Немцы опознавателя решили не привлекать, ведь сведения на карточках могут быть совершенно секретными, полного же доверия опознавателю не было. Когда переводчик стал переводить на русский язык содержание карточек, начальник схватился за голову. Слово в слово повторив недавнюю догадку Сергея. «Да это же агентурный архив. Позже разберемся, кому из немецких спецслужб он принадлежит. Его надо срочно вывозить. Колесников, ты хоть охрану выставил?» «Конечно. Рядового Самойлова». «Что, только одного?» «У меня только один боец был». «Бери конвойный взвод, грузовик и езжай на место. Завтра пришлю еще людей и машину. На двух грузовиках сможете вывести. «Должны». «Тогда действуй. За сохранность архива отвечаешь головой». Пока Сергей приказал взводу собраться и приготовить грузовик, стемнело. При тусклом свете единственные фары ехали по улицам. Везде лежал битый кирпич, стояли сгоревшие машины и танки. В потемках Сергей едва не заблудился, с трудом поплутав, они нашли дом с архивом. Сергей открыл калитку и крикнул «Самойлов, это я, Колесников, не стреляй!» «Проходите, товарищ майор, я бы и не стрелял, потому что узнал вас». Солдаты заняли дом, устроившись у окон. Так шел час за часом, и кое-кто из солдат уже стал клевать носом. Вдруг Самойлов, сидевший на табуретке у окна в маленькой комнатке, сказал Сергею. «Товарищ майор, кто-то через забор лезет?» С онлевостью Сергея тут же слетело. «Дождись, когда он окажется по эту сторону забора. Я попробую выйти во двор и задержать его. Если он убегать станет или стрелять, бей ему по ногам. Может, он тот, кто нам нужен, и лучше взять его раненым, но живым, чем если он уйдет». «Понял». Сергей подошел к двери, тихонько открыл ее и вышел на крыльцо. Спускаться по ступенькам он не стал, чтобы не стучать подошвами по бетону, а перемахнул через низкие перила на землю и подбежал к углу дома. Неизвестный шел прямо на него. Сергей вскинул пистолет. «Стой!» Неизвестный уронил на землю какой-то предмет и побежал к забору. На ходу он вытащил из-под куртки пистолет и выстрелил в Сергея. Пуля ударила в кирпич. Сергей выстрелил вверх в воздух. «Стоять! Буду стрелять на поражение!» Прогремила автоматная очередь, и следом еще одна. Неизвестный упал у забора. Сергей, держа пистолет наготове, готове, подошел к лежащему. Неизвестный не шевелился. Ногой Сергей отшвырнул его пистолет подальше, носком сапога ударил лежащего по ребрам. Никакой ответной реакции, ни стона, ни шевеления. Майор наклонился и приложил руку к сонной артерии лежащего. «Мертв! Вот черт!» Говорил же Самойлову «по ногам стрелять!» Он подошел к дому, по пути подобрав предмет, брошенный убитым. Это оказалась небольшая пятилитровая канистра. Колесников открыл крышку, понюхал. Ну, так и есть. Бензин. Неизвестный шел, не обокрасть дом и не вывести бумаги. Одному это невозможно. Он хотел уничтожить архив. Раздраженный смертью неизвестного, Сергей вошел в дом и прямиком направился к Самойлову. «Я же просил тебя по ногам стрелять». «Я по ногам и стрелял, но в соседней комнате стрелял кто-то еще». Сергей прошел туда. У разбитого выстрелами окна стояли двое солдат. «Кто стрелял?» «Я. Рядовой Семенцов». «Кто давал команду?» «Никто. Вижу, идет на охраняемую территорию чужой. Вот я и пальнул». Тфу, чтобы да чтоб тебе пусто было. По ногам стрелять надо». «Виноват, товарищ майор?» «Ну, чего теперь ругаться? Сам виноват. Надо было солдат проинструктировать, что делать». «Понадеялся на то, что ничего произойти не должно. А теперь единственная ниточка — это убитый диверсант, мертв и ничего им не скажет». Едва расцвело, Сергея Самойловым осмотрели убитого. И в самом деле, очередь Самойлова угодила ему по ногам. Виднелись три пулевых ранения. А вот Семенцов всадил четыре пули в грудь. Снайпер, твою мать. В темноте до подвижущейся цели и так точно угодил. Сергей расстегнул куртку убитого. Под ней был черный эсэсовский мундир. На правом плече, шитый золотом, погон с ромбиком. Не рядовой эсэсмен. Кто-то из офицеров. Видно, очень хотели архив уничтожить, а раз офицера послали. А может, и сам пошел. Не до конца в костре бумаги уничтожив. Теперь уж не узнаешь. После происшествия дрема солдат слетела, но до утра больше ничего не произошло. Около 7 часов утра к дому подъехали два грузовика. Проводником в кабине первого грузовика сидел Гельмут. Открыли дверь в подвал, чему немало удивились солдаты. Они не подозревали, что в подвал есть потайной ход. Под бдительным наблюдением Сергея перетащили все ящики с архивом в машины. Оба грузовика были полны. По углам кузова расстелись солдаты. Уже хотели трогаться, как Самойлов подал ценную мысль. Ветром бумаги разнести может, грузовики-то без брезента, укрыть бы кузова чем-нибудь. С окон сорвали шторы, прикрыли бумаги, и грузовики благополучно добрались до дивизионного отдела. Начальник, видя, какое богатство попало ему в руки, восхищенно цокал языком. Архивы сгрузили в отдельное здание и поставили перед ним усиленную охрану. Сергей доложил о попытке поджога. «И что?» – заинтересовался начальник. «Убили. Оказался эсэсовцем». Лучше было бы взять его живым. А впрочем, черт с ним, туда ему и дорога. Главное, архивы целы и у нас. Молодец, майор. Отдыхай. Но долго отдыхать не пришлось. Только до следующего утра. По телефону в отдел передали приказ откомандировать опытного оперативника в отдел СМЕРШа фронта. Начальник приказал Сергею отбыть в окр. В отделе Сергей встретился со знакомыми офицерами СМЕРШа. Все оперативники были с опытом, с боевыми наградами. Все гадали, для чего их собирают. Все выяснилось через четверть часа. Их сводную группу направляли в освобожденный Кёнигсберг. Вот не задача. Только что неделю назад, 8 мая, генерал Жуков подписал акт об безоговорочной капитуляции Германии. Победа! Сейчас бы праздновать и возвращаться домой. А самое удивительное для офицеров Смеша было то, что их отправляли в Кёнигсберг не грузовиками, а самолетом. Довезли до берлинского аэродрома Темпельсхов, где посадили на транспортный Си-47 час лёду, и они уже в центре Восточной Пруссии. Их группу слили с местными контрразведчиками и объявили боевую задачу. По данным разведки, в городе находилась янтарная комната, вывезенная немцами в период оккупации из царского села. Немцы аккуратно разобрали янтарное пано, упаковали их в ящики и бережно с предосторожностями вывезли в Пруссию. Насколько разведке было известно, ящики с янтарной комнатой немцы вывести из города не успели. Так стремительно нашего ИСКа дошли до Балтики и перерезали сухопутное сообщение Пруссии с Германией. Воздушное сообщение было практически невозможно. На истребители ящики не вывезешь, а транспортник сбили бы наши истребители еще по пути в Кёнигсберг. Теперь уже не 1941 год, и в небе властвовала наша, а не немецкая авиация. Несколько десятков самолетов у Пруссии были, но остро не хватало горючего. Таким образом, оставалось лишь морское сообщение. Да, транспорты в Пруссию приходили и уходили. Наши подводники и морская авиация всячески препятствовали немецкому судоходству, и многие транспорты оказывались на дне. Но кому-то удавалось прорваться. В первую очередь транспорты забирали из Пруссии раненых, затем женщин и детей. Только в трюмах транспорта вполне могло найтись место и для ящиков с янтарной комнатой. Офицерам предстояло выяснить, вывезли ли ящики, и если да, то куда и на каком судне. Если же не успели, то где спрятали. Приказ поступил от самого Абакумова. У офицеров, конечно, возникли вопросы. Сколько было ящиков, какого размера и как они выглядели, имели ли маркировку. Ведь невозможно искать вещи, если не знаешь, как она выглядит. Так что вопросы были вполне по существу. Но с работниками СМЕРШа поделились всей полнотой информацией, которая обладала разведка. Добавить уже ничего не смогли. К тому попутно добавили еще указаний. Вроде того, что если будут найдены интересные документы или ценности, обеспечить их сохранность и сообщить в СМЕРШ или доставить в отдел самим. Для ускорения работы каждому офицеру выделили свой район города. Часть офицеров проверяла морской порт и документацию. Немцы-педанты и вплоть до падения Тёнигсберга фиксировали в портовых документах время захода в порт и выхода из него морских судов, а также порт следования. Впрочем, порт не был задачей майора Колесникова. Ему достался почти центр города. Поселили их тоже почти в центре, в бывшей гостинице. Раньше здесь жили немецкие офицеры, и гостиница была практически нетронута бомбардировками и штурмом города. Из захваченных немцами городов обычно вывозили ценные трофеи, вроде музейных диковин, специальные команды Министерства оккупированных территорий Адольфа Розенберга. Пруссия к оккупированным территориям не относилась, и теоретически людей Розенберга здесь быть не должно. А на практике вывести или спрятать ценности не только янтарную комнату мог любой эсэзовский или гестаповский офицер по приказу свыше. Армейским офицерам, как правило, такие щепетильные операции не поручали, они считались слишком прямолинейными тупыми солдафонами, не способными продумать и осуществить хитроумную многоплановую операцию. Ситуация еще ухудшалась тем, что в городе орудовала немецкая организация «Вервольф» — «Оборотни». Причем в Кёнигсберге она была лучше организована, чем в других немецких городах, и крови попортила немало. Одной из ее задач наравне с терактами и диверсиями был вывоз ценностей в Германию. Великая Германия, Третий Рейх, была повержена, лежала в руинах. Но вывозить ценности в нейтральные страны, вроде Швейцарии или даже в Аргентину, на подводных лодках, они вполне могли. Были такие факты. Даже колонии немецкие там организовывали, счастливо избежав суда и наказания. Ведь исчез же куда-то бесследно Борман и некоторые другие известные и малоизвестные, но обладающие знаниями и ценностями лица. Немцы еще надеялись после поражения восстановить из пепла и руин Третий Рейх и создать Четвертый. В гостинице в соседнем номере оказался московский профессор-искусствовед Брюсов. Он тоже был откомандирован для консультационной помощи поисковикам из СМЕРШа. Этим же вечером он кратко рассказал о янтарной комнате. Создана она была немецким и датским мастерами из янтаря для прусского короля Фридриха I, затем подарена русскому царю Петру I. В России ее привезли в 1717 году, и установлена она была в Екатерининском дворце царского села под наименованием «Янтарного кабинета». По распоряжению императрицы Елизаветы Петровны архитектор Растрели несколько реконструировал кабинет, добавив карнизы из агата и яшмы, золоченную деревянную резьбу и зеркальное панно. И с этих пор янтарный кабинет стал именоваться янтарной комнатой, ставшей жемчужиной царского села. За прошедшее время янтарная комната неоднократно и бережно реставрировалась. С началом Второй мировой войны в царском селе все мужчины музея были призваны в армию, а женщины успели эвакуировать в тыл страны только мелкие предметы вроде ваз и кресел. Панны янтарной комнаты были обложены пергаментной бумагой и оклеены ватой, но снять и вывести янтарную комнату не успели. Быстро наступающие немцы захватили царское село практически в целости. Рейхсляйтер Адольф Розенберг отдал приказ снять и с величайшими предосторожностями и надлежащей охраной вывести янтарную комнату в Кёнигсберг. Уже 14 октября 1941 года янтарная комната, упакованная в 30 ящиках специальным поездом вместе с другими ценностями царского села, была отправлена в Пруссию. Занимался отправкой полковник граф Сальмс и подполковник Пенсен. Оба искусствоведы служили в подразделении «Остланд». Выбор Розенберга на Восточную Пруссию и конкретно на Кёнигсберг пал из-за искусствоведа и большого знатока и ценителя янтаря, издавшего много книг на эту тему, Адольфа Франца Фердинанда Раде. С 1926 года он был директором городских художественных собраний Кёнигсберга, оставаясь в этой должности до апреля 1945 года, до штурма Кёнигсберга советскими войсками. Вагон с янтарной комнатой прибыл в Кёнигсберг уже в ноябре 1941 года. После осмотра и сбора комнаты 12 апреля 1942 года она была установлена для всеобщего обозрения в северном флигеле Королевского замка. В августе 1944 года английская авиация нанесла бомбовый удар по Кёнигсбергу. Несколько бомб попало в Королевский замок, и начался пожар. Но янтарная комната уцелела. Ее сняли со стен, упаковали в ящики и спрятали в подвале. После бомбёжки директор Раде отправил двух своих детей в Германию, к родне. В Кёнигсберге осталась его жена Ильза. Сам Раде не был членом НСДАП, разделял левые идеи, характер имел замкнутый, но был большим знатоком янтаря и пользовался уважением коллег. Брюсов с ним встречался, но впечатления от встречи сложились скорее негативные. С чувством некоторой брезгливости он длился с оперативниками. «Это старик трясущийся правой рукой, одет неряшливо, но, думаю, нарочито». «Алкоголик, все разговоры только о выпивке. Сдаётся, он больше знает, чем говорит. Доверия не внушает. Я ему вопрос, он ответ, причем путанный, пространный. Сказал вроде много, а конкретно ничего. И что приводит в недоумение, кому, как не ему, знать, куда делись ящики с янтарной комнатой из подвалов королевского замка. А вы пытались задавать ему наводящие вопросы или провоцировать? Еще бы, только совершенно бесполезно. Так что никаких следов пребывания ценностей нет?» «Я так не сказал бы. Обнаружено несколько вас и два десятка кресел именно из Екатерининского корпуса. Узнали по описаниям? По фото. И к тому же у них снизу есть клеймо «ЦДП»» или иначе «Царскосельское дворцовое правление». Офицеры переглянулись. Значит, были в Кёнигсберге трофейные ценности, вывезенные именно из царского села. И клеймо «ЦДП» тоже примета. По нему можно искать другие вещи». Брюсов продолжил. Уходя, немцы заминировали множество зданий, причем мины были со взрывателями замедленного действия, и начали они взрываться после 2 мая. Все силы комендатур и коменданты генерал-майора Смирнова были брошены на разминирование, а потом на сбор трупов и брошенного оружия и боеприпасов. Заниматься в таких условиях поисками какой-то там янтарной комнаты, естественно, никто не стал. Теперь офицерам стало понятно, что за янтарная комната и почему ее сразу не искали. Не до того было, если все мосты в городе были разрушены по приказу гауляйтера Восточной Пруссии Эриха Коха. На утро после завтрака Сергей решил осмотреть полуразрушенный Королевский замок. Разрушения, которые понес замок после бомбардировок английской авиации, были велики. Половина замка лежала в руинах, а еще часть сгорела. Пожаром были уничтожены многие исторические и художественные реликвии, свезенные нацистами в Кёнигсберг из многих оккупированных стран в качестве трофеев. Смотреть здесь было практически нечего. Что не сгорело, было упаковано немцами в ящики. Часть коллекции успели вывести в Германию, еще часть была захвачена нашими войсками. При свете фонаря Сергей дотошно обследовал подвал. Подвал осматривался до него, но Сергей привык все делать сам или хотя бы побывать на месте, чтобы иметь представление. Особое внимание он обращал на стены – Нет ли где-нибудь свежей кладки? Немцы вполне могли замуровать кладкой одно из подвальных помещений, стащив туда музейные реликвии. Но кладка везде была старой, пыльной, кирпич старинный. Хотя, в принципе, в округе полно старинного кирпича от разрушенных зданий старинной постройки. Только вот раствор подделать невозможно. На вид он будет отличаться. До обеда Сергей осмотрел подвал и сохранившуюся часть замка. Пообедав в офицерской столовой, он отправился искать директора музея Альфреда Раде. Его уже допрашивали, и с ним беседовал Брюсов. Но, может быть, проскользнет в разговоре хоть какая-нибудь зацепка. Но, несмотря на все усилия, отыскать Раде в этот день не удалось. А следующим днем случилось невероятное. Если бы Сергей сам не был свидетелем и участником, ни за что не поверил бы. Утро 27 мая было туманным. Вставшее солнце постепенно развеивало туман. Сергей побрился, подошел к окну и остолбенел. По центральной улице шла колонна немцев. К колоннам военнослужащих к их виду уже привыкли. Но это были не пленные. В форменном обмундировании, с закатанными рукавами, в стальных шлемах, и, что Сергея поразило больше, при оружии, вон здоровенный детина несет на плече ручной пулемет, а на шее висит пулеметная лента. Кроме того, немцы нестройно пели песню. Угадать, какую Сергей не мог немецких песен, он не знал. Немцы чувствовали себя непринужденно, смеялись и вообще вели себя так, как будто не было капитуляции, и город все еще принадлежал им. Редкие прохожие жались к домам. Сергей потряс головой, пытаясь избавиться от наваждения. Даже глаза потер, но немцы продолжали идти и горлопанить песни. Значит, это все-таки была реальность. Неужели они собрали остатки разбитых войск и двинули на Кёнигсберг? Или объединились разрозненные группы Вервольфа и решили дать последний бой? Солдаты во главе с офицерами дошли до Ганзинской площади, установили пулеметы на станки и по команде открыли огонь. Они стреляли без разбора абсолютно всех – немцев, русских, военных, гражданских, женщин, мужчин, детей, грохотали выстрелы, кричали раненые и падали убитые, пахло порохом. В городе армейских частей не было. Они все дислоцировались в поселках вокруг города, в бывшей немецкой танковой школе. К месту стрельбы стали стягиваться силы всех восьми военных районных комендатур, бежали военные с оружием, едва накинув китель побежал и Сергей. Колонну надо было остановить, потому что дальше, в квартале Кнайнхоф, располагался наш госпиталь. Разгорелась перестрелка. С обеих сторон падали убитые и раненые. Сергей успел опорожнить один магазин КТТ и с удовлетворением увидел, что убил двоих немецких солдат. Немецкий офицер выкрикнул какую-то команду, и немцы, отстреливаясь, стали уходить в сторону цитадели, к форту номер 5, наименее разрушенному, и скрылись в подвале. По тревоге была поднята 11-я гвардейская армия. Вокруг крепости стянули кольцо из войск. Пока солдаты прочесывали крепость и подвалы, офицеров СМЕРШа кинули на расследование происшедшего. Откуда белым днем на улице появилась колонна немецких солдат из нескольких сот человек? Как они проникли в город? Почему их не остановили? Или им удалось проникнуть в город подземными ходами? Вопросов возникало слишком много. Но когда Сергей с группой офицеров вернулся на площадь, они обнаружили только трупы местных жителей, немцев и русских, в основном военнослужащих. А где убитые немецкие солдаты? Поинтересовались офицеры СМЕРШа у прибывших офицеров комендатур. «Разве не вы их забрали?» — удивились те. Ситуация становилась все более запутанной и непонятной. У немецких солдат были убитые и раненые. Сергей видел их своими глазами. Даже пятна крови на Гайзенской площади есть, а убитых нет. Неужели унесли с собой? Такое не исключалось, ведь уносили же наши и немецкие разведчики тела убитых товарищей во время рейдов во вражеский тыл. Но как-то это было странно. Появились неизвестно откуда, прямо как из тумана, и исчезли неизвестно куда. Мало этого, еще и трупы своих погибших с собой прихватили. А для начала расследования хотелось бы осмотреть в первую очередь именно трупы немецких солдат. При них солдатские книжки и медальоны в виде овальных пластин, просеченных надвое. Сразу было бы понятно, из одной они воинской части или сборная команда. Офицеры смеша и комендатур стали спрашивать немногих свидетелей, куда направились немцы. Все дружно показывали в сторону крепости. «Пошли по следам». Но и на соседних улицах очевидцы показывали, что немцы шли к цитадели. Были и другие следы – свежие окурки сигарет, брошенная бутылка из-под шнапса производства 1944 года, потерянная губная гармошка. Цитадель уже окружили воинские части 11-й армии. Батальоны стояли тройным оцеплением. Офицеры СМЕРШа и комендатур, усиленные автоматчиками, обыскивали все форты и казематы. Пусто. Немцы просто исчезли, как испарились. Но не приснились же они. Ведь на площади были убитые и раненые, валялись гильзы, предметы материальные, а немцы исчезли. Политотдел армии и отдел СМЕШа метали громы и молнии. Как так? Колонна немцев спокойно и беспрепятственно прошла по городу, постреляла людей и исчезла. Не призраки же они. Но поиски так ни к чему не привели. Ни один офицер не обнаружил никаких следов. А они на земле, на кирпичной пыли, которой здесь было покрыто всё, должны были остаться. Начальство материлось, стучало кулаком по столу и не верило в бесследное исчезновение немецкой колонны. Так ее и не нашли. Списали исчезновение на тайные подземные ходы, не обнаруженные следствием. Но с этой поры у крепости постоянно дежурили посты.